Глава 36. Моя первая мысль: нужно открыть сейф до того, как я принял предложение Феечки Бабабоса и переиграть. Или нет? Предложение это принять всё равно стоило. Нужно поменять другое. Не отправлять этого неизвестного Варгааса разбираться с докерами. Или нет? В принципе, это тоже нормальная такая мера. Нужно было просто решительнее разбираться с беспорядками на станции. Например, все таки ввести комендантский час или чрезвычайный режим, или как он там называется. Но вместо этого я почему-то веду аватара в рубку. игра не прерывается, что странно. Я чувствую себя абсолютно побитым, полностью побежденным. Сделать, наверное, ничего не получится. Я ни модуль построить не могу, ни денег заработать. Ну или не представляю, как. И кредит у меня закрыт, и репутация упала. Кажется, все безнадежно. Однако, вхожу в режим демиурга, вызываю справку и начинаю бегло просматривать все, что тут есть по поводу комендантского часа и чрезвычайного режима. Но едва успеваю углубиться в куцы и строки, как получаю сообщение от Ардена Налькара. Ну хоть что-то хорошее. Наверняка будет меня благодарить. Может, еще и репутация повысится хоть немного. Или вдруг у него можно денег занять? А что Имею же я право занять денег не у Межзвёздного содружества, а у одного из планетарных правительств, тем более трои входят в число спонсоров станции. Однако, оказывается, что я был настроен слишком оптимистично. Капитан Налькара на экране парит в толще синей воды, возбужденно раздувая и складывая свой колпак. По видеосвязи не видно, какого он на самом деле размера. Чуть ли не с кашалота». И почему-то не удается избавиться от ощущения, что я могу увидеть это вот чудо на своей тарелке. И помню ассоциацию про кальмара грибной салат, когда я разбирался с соцетиками. Я по поводу вашего спасения моего ученика. Это моя работа, говорю я скромно. Однако я рад, что мне удалось оказать вам услугу. Какая услуга? взвизгивает Нолькаро. Вы хотите сказать, что ограбление можно расценивать как услугу? Ребенок травмирован. Может быть, на всю жизнь. А. Нет, в принципе, спасение и захваченного пожара коридора можно рассматривать как травму на всю жизнь, особенно если ты существо водное, и огонь тебе особенно не по вкусу. Но ограбление-то тут причём? Никто вашего ученика не грабил. Говорю я. Доставили в целостности и сохранности прямо в цистерне. Насчёт последнем я в точности не знаю. Не озаботился проверить логи службы безопасности. А может, хозяйственной службы не Понятия не имею, где должна быть об этом запись. Однако системное сообщение сказало мне, что квест я выполнил и о юном кальмарчике позаботился. Что еще надо? Да, но он вот дал деньги за роспись цистерны. «Все, что ему выдали на карманные расходы, а это немало по меркам менее благополучных рас!» Нолькара сделал особенно экспрессивный жест с щупальцами. Я отстраненно подумал, что Кукиш, эта раса должна уметь крутить виртуозно. За какую роспись кому отдал, спрашиваю я. Ах, вы даже не знаете? Как вы вообще умудряетесь управлять этой станцией? Если не имеете ни малейшего представления о самых важных событиях на ней. Скреплю зубами. Очевидно, для Тараи он сам и его ученики в центре вселенной. Еще недавно я бы послал кальмара и дальше общаться бы не стал. В игре есть занятия и поинтереснее. А особой дипломатической выгоды тут, пожалуй, не добьешься. Но сейчас я не могу позволить себе быть переборчивым. Игра завела меня в тупик. Тут хватаешься за соломинку. Возможно, Налькара предложит какой-то квест или еще что-то, что поможет мне повысить репутацию. Но Налькара ничего такого не предлагает. Вместо этого он рассказывает мне, что пока его юный подаван обретал жизненный опыт, вместе с бывшими старателями тусуясь за баррикадами, один из этих старателей, Сарк по национальности, в порыве вдохновения разрисовал его цистерну экспрессивными сценами. При этом ни о какой плате речь между ними не шла. все строилось исключительно на дружеских чувствах. Я представил дружбу между медузой-кальмаром и тараканом-мотыльком, и не удержался от хмыканья. Однако, когда спасенных выводили из моего катера, к подростку Тараи приблизился некто, назвавшийся агентом художника, и попросил плату за его работу. Ребенок несколько обиделся, и именно поэтому перевел на названный счет все, что у него было, не торгуясь. И все бы ничего, но тут Ардена Нолькаро прислал ноту управляющий комитет модуля Саргов, мол, искусство Саргов облагораживает, и со стороны его воспитанника было крайне невежливо и возмутительно требовать плату за то, что один из них, Саргов, разрисовал его цистерну. Нолькаро немедленно связался с Саргами, и оказалось, Что к их художнику, тоже приставал мошенник. Поскольку у Сарга художника денег не было, он потому и полез на баррикады. Мошенник потребовал у него его пестрый шарф, который тоже представлял собой произведение искусства. Однако по какой-то таинственной причине Сарг не мог продать этот шарф без разрешения комитета. За каковым и обратился. Ну а те уже написали кальмарам: "Мы глубоко, глубоко возмущены". Надрывался налькара с экрана. Вы умудрились разозлить сразу две расы спонсоров своим пренебрежением к безопасности. Я поморщился, ожидая очередного системного сообщения о снижении репутации. Однако ничего подобного не появилось. То есть вы с саргами посылаете объединенную ноту, спрашиваю. Нолькаро явно колеблется, то есть в буквальном смысле совершает колебательные движения в воде. Не совсем произносит он с неохотой. Поскольку ни один сарк материально не пострадал, они не собираются заниматься этим вопросом. Мол, у них есть дела и получше. Но я, я возмущен до глубины души. Вы должны как минимум найти и покарать мошенника. У меня нехорошее предчувствие. Но я знаю, кто этот мошенник. Но почему они говорят о нем в мужском роде? Это был представитель расы 314, спрашиваю я. Точнее, представительница. Меня не интересует, какого оно было пола. С интонацией оскорбленного достоинства отвечает кальмар. Смотрите сами. Передо мной на экране и в самом деле появляется фотография Цуишели, которая сидит на пестрой разрисованной цистерне. А что? В самом деле произведение искусства. С удивлением вижу Что на цистерне изображена сама станция Узел 8090. Во всей ее красе. С разноцветными модулями, с плоской коробкой дока и башенкой диспетчерской рубки. Да еще на фоне окружённой кольцом гигантской планеты. Красота. Обещаю вам, что покараю мошенницу», — говорю я. Можете не сомневаться. А потом догоню и еще раз покараю». Кто там собирался передо мной выслуживаться? Да уж, пожалуйста, с угрозой говорит Нолкаро. Если вы этого не сделаете, можете не рассчитывать на то, что я замолвлю за вас словечко перед межзвездным содружеством. Ого! Значит, в ином случае могу рассчитывать. Возможно, это поможет мне поднять репутацию или увеличить кредит чтобы я мог построить новый модуль или еще что. Отсыльшели, конечно, хороша. Не в том смысле, что действительно хороша, а в том смысле, в каком использовала это слово моя мама, если заставала друга за отцовского кресла. Вроде как, согласно справочной информации 314, должны быть умны и хитроумны. Однако она демонстрирует пока в основном хитрожопость, граничащую с глупостью сама себя обхитряет. И отсутствие всяческого инстинкта самосохранения. Или, может, суишели тоже не так им кажется. И очередной квест по ее поиску, ключ к спасению станции в этот непростой период. Выныриваю из режима Демиурга, рассчитывая, что он уже должен быть в рубке. Вместо этого я оказываюсь в центре горящего коридора. Никогда не был в эпицентре пожара и не знал, что придется когда-нибудь оказаться. На первый взгляд это не страшно. Тамирлов правильно говорил. Системы пожаротушения на станции работают так хорошо, что гореть тут что-то может сутками или даже дольше. На моих глазах тлеет проводка и тамирлов мицелий. По коридору тянется густой и едкий белый дым. В потолке и стенах срабатывают миниатюрные разбрызгиватели пены. Их плевки падают на язычки пламени, и те превращаются просто в тлеющие алые нити. Рал рявкнул в наручный коммуникатор. Что за хрень тут творится? Почему я не могу попасть в рубку? Простите, капитан, отвечает Рал извиняющимся тоном. Рубка изолирована пожаром в главном коридоре. Мы можем только эвакуироваться в спасательных капсулах. Так эвакуируйтесь, но сначала меня вытащите. Простите, капитан, но у нас нет такой возможности. Этот коридор находится в глубине станции. К нему не подступиться снаружи, и этот отсек уже отсечен автоматикой. Да вы издеваетесь? Теперь не просто у меня все валится из рук, еще и станция сама разваливается на куски. Тут перед глазами появляется знакомый логотип виртуального шлема. Белкин опять выдернул проводок. Стащив шлем с головы, сижу, сверля взглядом мониторы. Подсознательно чувствую, что из этого горящего коридора для меня выхода не предусмотрели гореть моему аватару вместе с электропроводкой. Переживаю ощущение даже не полного краха и неудачи, какой-то иррациональной обиды, что ли. Как говорится, нормально ж сидели. А потом меня начали топить. Во всяком случае, именно такое складывается ощущение. Я понимаю, что это не конец, скорее наоборот, начало. В стратегиях, особенно градостроительных, А что такое эта станция, как не вариант города? Это вообще норма. Поначалу ложаешь, потом перестраиваешься заново, когда до тебя наконец доходит, как все работает. Например, может выясниться, что у меня не получилось зарабатывать достаточно денег только потому, что я изначально выбрал не те модули и неправильно их разместил. Не говоря уже о том, что моя задача как тестировщика альфа-версии вообще не в том, чтобы пройти игру как можно удачнее. Даже если за это обещали дополнительный бонус. Моя задача игру именно проверить на явные и неявные баги. И ведь еще надо будет проходить ее не в шлеме, а на мониторе и по много раз повторять отдельные сюжетные отрывки. С этой точки зрения вообще ни малейшего смысла нет расстраиваться, что меня завалило кирпичами при первом прохождении. Тем более, что я пользовался сейвами только в самом начале но делал их постоянно и каждый снабжал датой а некоторые особенно важные или как мне казалось важные развилки еще и помечал так что только теперь и начинается настоящая работа попробовать перепройти заново причем в разных вариантах исследуя разные ветки сюжета однако почему-то ничего подобного делать не хотелось самовнушение не работало Хотелось злиться на весь мир. Может быть, даже что-нибудь расколотить. Белкин урча, когтем дернул меня за штанину домашних штанов. С силой выдираю себя из подросткового ангста. Переживания переживаниями, но кота-то надо кормить, а потом можно будет попробовать описать ситуацию в блоге. А вось Григорий мне хотя бы намекнет, что именно я сделал не так и почему меня начало так беспардонно заваливать. Потому что я явно что-то триггернул. Я в этом совершенно уверен. Называйте это интуицией или просто большим опытом. Мои решения все время были достаточно логичны, значит, наверняка какая-то мелочь, которая стоила мне игры. Григорий легок на помине. Едва я наполнил белкинскую миску, как он звонит мне на сотовый. Поскольку на сей раз я уже успел снять шлем, то говорим мы просто голосом. Андрей. Добрый вечер, вежливо здоровается Григорий. Не помешал? Да нет, отвечаю я, глядя на увлеченно питающегося Белкина. Вообще-то мне тоже стоит поужинать, но аппетита нет ни малейшего. Ситуация расстроила меня даже сильнее, чем я пытаюсь себе показать. Прикипел я к этой станции, причем именно в том варианте, который у меня в итоге получился. Может быть, даже слишком прикипел. Давно у меня с играми такого не случалось, с детства, можно сказать. Мы тут наблюдали за вашими успехами и очень впечатлены, продолжает Григорий, а я морщусь. Ну-ну, издевайся. Хотели бы пригласить вас для обсуждения дальнейшего сотрудничества. Не верю ушам своим. Вы серьезно?» Ну да. Энтузиазмом Григория можно сырые дрова поджигать». Знаете ли, ваше прохождение пока одно из самых многообещающих. Я вам скину адрес. Вы можете приехать сегодня? Или вам удобнее завтра с утра? Лучше бы как можно раньше. Сегодня нормально? Вот и отлично.